Глава 13. Чьей цели вы служите? Мы уже говорили, что у вашего существования есть смысл. Что это за смысл? Вы когда-нибудь задавали себе подобный вопрос? Чьей цели вы служите? У вас есть цель и смысл существования, так как все аспекты сознания связаны друг с другом. Ни один аспект сознания не существует вне системы. Все они являются частью единого целого. Мы бы хотели, чтобы именно в этом вы нашли смысл. Сущность физического тела, которое вы занимаете, и генерируемой вами энергия, является звеном в цепи развития вашего индивидуального духовного искания. Но какой смысл вы вносите в целое? Можете ли вы себе представить, что кто-то еще использует познанный вами смысл в процессе своего духовного роста? Что есть энергия, о существовании которой вы не подозреваете? Вселенная устроена таким образом, что в ней все явления и события совершаются по принципу домино. Одно событие вызывает цепочку других. Все аспекты сознания собрались в данной Вселенной, чтобы воздействовать друг на друга. В данной конкретной системе это единственный путь, посредством которого сознание может получать опыт и осознавать самое себя. В другой системе или иной Вселенной все виды сознания могут быть абсолютно свободными друг от друга. Вы можете быть независимыми и не служить ничьей цели. Но к данной конкретной вселенной это не относится. Существует множество различных вселенных. Как 10 центов складывается в доллар, так и определенные совокупности в Вселенных образует нечто особого рода объединение энергии. Со временем вы начнете постигать, что есть целая система существования, которые не имеют ничего общего системами существования, внутри которых действуете вы. Данная система разработана в качестве зоны свободы воли, внутри которой все энергии пересекаются и вовлекают друг друга в процессы, в которых они участвуют. Существуют иные зоны, которые, возможно, также можно назвать зонами свободы воли, где все энергии независимы друг от друга. Здесь, на Земле, Все взаимосвязано. В системе, в которой все независимо друг от друга, гораздо больше пространства. Или скорее не самого пространства, а сознания пространства. Подобная Вселенная на самом деле может быть намного меньше нашей. Но вследствие того, что плотность энергии в ней значительно меньше, создается ощущение обширности пространства. Ваша цель – нести в себе информацию и, пропуская через себя, делать ее доступной для других, благодаря определенной частоте своей вибрации. Когда мы что-то вам рассказываем, вы в результате этого несете в себе знания. Свет – это информация. Информация – это свет. Чем более информированными вы становитесь – тем больше изменяется частота вашей вибрации. Вы – существа электромагнитной природы, и всё, что вы из себя представляете, вы транслируете окружающим. Как вы можете узнать пребывающего в страхе, так можете узнать и пребывающего в радости. Вам лишь необходимо научиться пользоваться своим физическим телом, чтобы входить в резонанс с такого рода узнаванием. Ваша задача – нести знания и развивать себя настолько, насколько позволяет вам человеческая форма. В процессе развития вы не можете не влиять на множество других людей. Вы можете считать, что ваша профессия не представляет из себя ничего особенного. Например, вы официантка. Помните, всё, что существует, не так просто, как кажется на первый взгляд. Все, с кем вы приходите в соприкосновение, попадают под влияние ваших вибраций. Вы оказываете определенное электромагнитное влияние на всех, кто приходит с вами в соприкосновение. Некоторых из вас могут оставить на очень обыденных и незначительных работах на какое-то время. Или, может быть, вас на время приведут к тому, чтобы вы выполняли обязанности родителей – и воспитатели ваших детей. Или вас могут привести к работе, не ведущей к вершинам славы. Но вам необходим определенный период, в течение которого вам предстоит ассимилировать информацию. А это бесспорно весьма важно. Вам необходимо найти место данным знаниям в структуре вашей жизни. Вам необходимо найти место данным знаниям в истории вашей планеты вашего мира, жизни в соответствии с ней, получая дальнейшие знания и привыкая к новым концепциям. Как только вы сможете постоянно удерживать чистоту вибраций знания и любви, не катаясь со скоростью вверх и вниз по синусоиде своих эмоций, как на аттракционе, только потому что до конца не понимаете, кем вы являетесь на самом деле, вам дадут задание это задание будет поставлено перед вами, так как оно является частью вашей схемы. Ваша схема – детально разработанный вами же индивидуальный план действия на данную жизнь. Многие из вас уже знают свою схему и в каком направлении вас ведут. Каждый из вас знает свой план, охранящийся в самой глубине сознания. Что мешает вашему внутреннему знанию – вашему интуитивному знанию, так это логическое мышление, которое твердит вам о том, что у вас не хватает таланта или что вы не справитесь со своей задачей. Если вы погрузитесь в состояние глубокой медитации, вы получите четкую картину своей индивидуальности, своей реальности, где по дням определено расписание следующей ступени вашего задания – Медитация – это состояние коммуникации, а не способ уйти куда-то и затеряться. Медитация позволяет получить информацию и попасть в то место, которое вас подпитывает. Вы начнете двигаться к своей цели, и, скорее всего, на данный момент оно будет связано с ускорением перехода на более высокие частоты вибраций. Передача трансформируемых вами высоких частот идущим вслед за вами, разъяснения их, использования их для целительства и стабилизации её для всего человечества. Когда каждый из вас сможет удерживать постоянно, неизменно чистоту информации, чистоту знаний и света, не впадая регулярно в истерики, и на ваше постоянно возможно будет положиться, вы сможете закрепить данную чистоту и вибрацию на планете. Чистота – это легко узнаваема. Человек зачастую не может определить точно, откуда данная частота исходит, но она узнаваема. Ее уже узнают. Вот почему уже начались попытки изменить данную частоту вибрации. Вы увидите самые разнообразные способы контролирования частот и манипулирования сознанием, куда бы вы только ни взглянули. Но теперь у вас откроются глаза, и вы сможете увидеть это контролирование без иллюзий. Вы обнаружите, что все события вашей жизни, каждая встреча, шаг за шагом, подготавливали вас к вашей миссии. Мы говорим с вами так, будто вы не люди. И с нашей точки зрения дело обстоит именно таким образом. Для нас вы члены семьи Света и мы знаем ваше существование во множестве измерений. Мы говорим с вами об общении с людьми, потому что ваша задача – интегрировать свое сознание с их сознанием, успокоить их, зажечь в людях искру света, чтобы все они не были уничтожены, и чтобы на данной планете могла существовать новая раса, новая область деятельности. Мы уже много раз говорили о развитии ДНК и о модуляции частот, которая использовалась в целях контроля человеческой расы. Иначе с людьми нельзя было бы справиться. Вас взяли на задание из будущего, катапультировали в прошлое и заставили множество раз реинкарнировать, чтобы вы поняли причины, по которым человечество стало возможно контролировать». Таким образом вы можете действовать изнутри, и изнутри изменить систему. Когда вы находитесь в конфликте со своим логическим умом, вы участвуете в конфликте между двумя частями вашего сознания. Той, которая следует логике человечества, принявшего навязанную извне историю и находящегося в подконтрольном состоянии. И той, которая уходит корнями в семью света, в царство света которая понимает, что реальность резко сужена и что существует более масштабная картина. Начните понимать, что та часть вашего сознания, которая действует по логике, учит вас чему-то. Она дает вам из первых рук опыт того, как действует большинство населения планеты. Логика дает вам знания, Что именно в структуре сознания людей вам придется обходить, чтобы достучаться до божественного светоносного начала? Если бы вам было очень легко переместить свое сознание в сферу интуиции, где вы могли бы действовать исходя из глубокой веры, у вас не возникло бы данной двойственности понятий вследствие вмешательства логического ума. В итоге вас бы начал сильно раздражать тот факт, что вся остальная часть человечества не хочет принять очевидно. Если бы для вас данный процесс был простым, как бы вы смогли понять те трудности, через которые проходят другие? Люди долгое время находились под контролем. Они так привыкли к контролированию своих вибрационных частот, а логическое мышление в последнее время стало настолько переразвитым, что люди боятся всего непознанного в себе. Они настолько привыкли, что им всё разъясняют, передавая информацию извне, что боятся идти внутрь себя и довериться своему внутреннему знанию. Они боятся самостоятельно запрашивать и интерпретировать информацию. Когда вы поразмыслите о тех сущностях, которые смодулировали электромагнитные монации людей, путем перестройки ДНК, разыграли определенные сценарии и направили результат действия своих психических энергий в различные порталы космоса, преследуя при этом свои собственные цели, вы сможете увидеть, против чего вы боретесь. Кое-кто желает, чтобы вся планета функционировала только в рамках логики. Логики, базирующейся на страхе. Лучший совет, который мы вам можем дать на данный момент – это использовать и следовать данную логику. Скажите себе, «Да, сейчас я отдамся на волю логики и посмотрю, куда приведет меня мой логический ум. Он желает властвовать надо мной. Моей логике были внушены определенные понятия. Но мне также были открыты знания, которые, как я чувствую всем своим существом, являются истинными. Я просто понаблюдаю, каким образом я колеблюсь между двумя данными видами мышления – логическим и интуитивным, внешним и внутренним знанием. Вызывает ли во мне данное противоборство гнев? Чувствую ли я себя неуверенно? Что приносит мне ощущение духовного роста – Что вдохновляет меня? Что дает мне чувство безопасности? Что я понимаю о самом себе? Что я чувствую? Наблюдайте и осознайте ответы на все эти вопросы. А потом скажите себе, «Ну вот, я всем дал возможность высказаться. Что же хочу я?» «Заявите, чего вы хотите». А в первую очередь вы хотите развиваться дальше. Заметили ли вы, что сомнения в конечном счете тоже оказываются частью божественного плана? Сомнение это не всегда плохо. Сомнения предоставляют возможность правильного выбора. Они также дают возможность понять, через что придется пройти другим, идущим след за вами. Вам необходимо научиться открывать центр сострадания или сердечный центр, что, пожалуй, является одной из наиболее сложных задач. Научитесь сострадать самому себе и другим. Пусть каждый из вас наберётся мужества, отпустит всё лишнее и не побоится чувствовать. Очень важно, чтобы вы пронаблюдали, каким образом вы участвуете в событиях своей жизни. Различные события и явления были притянуты к вам для того, чтобы вы научились наблюдать и оценивать их. Научитесь следить за своим поведением и проводить больше времени наедине с самими собой, даже если вам иногда данный процесс дается с трудом и вы остро чувствуете свое одиночество. В конце концов, вы поблагодарите нас за то, что мы направили вас по пути более глубокого понимания самих себя и навстречу с самими собой. У вас самих уже есть то богатство и зрелость знаний, которые могут привести вас к высшей реализации. Есть определенный порядок управления той частью вашего сознания, которую вы не видите. Вы сами управляете своим подсознанием. Но если у вас нет четкого представления о какой-то из ваших составляющих, вы действуете слепо, вы притягиваете события такого качества и таким образом, чтобы вернуться на правильный путь. Знаете, что в данном кажущемся хаосе сознания, в смятении и неопределенности, есть определенный божественный порядок? Это можно сравнить с процессом приготовления торта. Каждый компонент в рецепте сам по себе является целостным и обладает определенной структурой, которую возможно ощутить при помощи органов чувств. Яйца, мука, масло, сахар. Когда вы складываете все компоненты вместе, кажется, будто из упорядоченных структур вы создали абсолютный хаос – Кто-то может вам сказать, но ну зачем же вы всё испортили? Вы разбили яйца, намочили сахар, вы взяли хорошие продукты и всё испортили. Но тем не менее торт получается вкуснее, чем компоненты по отдельности. Не в последнюю очередь благодаря каталитической магии жаропечи. В настоящее время на планете существует подобная каталитическая энергия. Все индивидуальные структуры начинают расплавляться и смешиваться, создавая нечто похожее на хаос. Из всей этой мешанины получится что-то новое, так же, как из смеси для торта после испечения появляется торт. Первоначально же смесь являлась хаосом различных компонентов. Если кто-то не понимает, что тесто необходимо выпекать в духовке, То, посмотрев на кустую массу, обязательно подумает, что она ни на что не прикодна. Многие люди на этой планете не могут понять, что существует высший порядок за всем внешне кажущимся хаосом, и что хаос есть промежуточный результат следования строго определенному рецепту. У каждого из вас есть строго определенное задание в контексте данного рецепта. Конечно, вы обладаете полной свободой воли относительно того, следовать ли данному рецепту и каким образом быть его компонентом. Данная свобода выбора позволяет вам самим определять, каким образом вы хотите устроить свою жизнь. Хотя вам необходимо сделать выбор в рамках схемы, разработанной вами же ещё до рождения. верите ли вы легкое выполнение задачи или будете действовать с большим трудом, будете ли жить в богатстве или бедности, все зависит только от вас самих. Все зависит от того, где вас убедили поставить ограничители. Все зависит от вами же самими созданных границ. Что мы можем сказать, чтобы убедить вас снять с себя все ограничения? Убедить вас не ограничивать себя в том, что может быть вашим по праву. И это в первую очередь касается духовных даров. Если мы и хотим чего-то достигнуть, так это помочь вам обрести состояние безграничной свободы и знание того, что каждая мысль, выраженная вами, каким-то образом определяет вашу реальность. Мы хотим попросить каждого из вас взять на себя обязательство жить более чистой, безупречной жизнью. Мы просим вас всех принять ответственность за те области вашей жизни, на которые вы даже боитесь взглянуть. Мы хотим, чтобы каждый из вас вел себя так, как будто он четко знает, что происходит. Поступайте так, как будто вы чувствуете, что вас ведут божественной рукой при каждом выборе решения. Верьте, что вы находитесь всегда в нужном месте в нужное время». Говорите себе, все, что я делаю, подобрано для меня таким образом, чтобы позволить наиболее быстро расти духовно, переходя в высшее состояние сознания, достигая вершин эволюции. Мы очень хотим, чтобы вы действовали таким образом все время. Будьте живыми хранителями частот, примером для окружающих. Когда свет притягивается в ваше тело, он катализирует процессы ведущий к воссоединению в пучки кодированных нитей и помогает восстанавливаться вашей ДНК. При этом ваше сознание начинает вибрировать на новой частоте, частоте перемен, и распространяет в окружающую среду электромагнитные волны данной частоты. Вы понимаете, что такое вибрационная частота? Частота вибрации – ваша визитная карточка, Это то, что вы есть. Это ваша сущность. В определенные периоды в истории планеты на Земле сосуществовало множество различных измерений. За последние тысячу лет многие измерения отступили по мере того, как на планету надвинулись хаос и тьма. Эти измерения или реальности в которых законы существования несколько отличаются от известных нами физической реальности, в настоящее время возвращаются. Вы помогаете им вернуться, притягивая эти измерения при помощи своего сознания, создавая то, что мы называем слиянием измерений». Иногда вы входите в эти измерения и не понимаете, что находитесь в них. Вы погружаетесь в изменённое состояние сознания, особенно когда посещаете одно из священных мест Земли. Вы переходите на иную частоту вибраций, в иную реальность, и всё вокруг меняется. Меняется ваше восприятие действительности. Вы можете либо испытывать вдохновение и полноту захлёстывающей вас энергии, либо наоборот ощущать тошноту под ложечкой. Что-то происходит, когда ваше сознание переходит в изменённое состояние. Когда вы находитесь в изменённом состоянии, вы зачастую не осознаете этого факта. Но данный опыт – начало слияния множества измерений. Когда вы возвращаетесь домой после паломничества к святому месту, вы сами себе задаёте вопрос «Что же это там со мною произошло?» это и есть переживание других измерений. Столкновение различных измерений – особая тема. Те, кто охвачен страхом и отказывается изменяться и расти, даже если смысл их пребывания на данной планете заключается именно в эволюции и росте, будут испытывать процесс слияния измерений как столкновение. Для них слияние одного измерения с другим – уподобится удару одной бетонной стены от другую. В результате данного процесса сознание многих людей на планете перейдет в состояние дискомфорта. Этот процесс уже проявляется в малом масштабе, как рост числа заболеваний нервной системы. Люди могут заболеть нервными расстройствами только вследствие того, что отказываются духовно расти и, И изменять свой взгляд на самих себя и свою реальность. Те из вас, кто работает с другими людьми, будучи представителями медицинских профессий, мунальными терапевтами, учителями, музыкантами и так далее, понимают данную человеческую дилемму. Вы понимаете необходимость расширения границ определения себя и своей реальности. Используйте свое воображение, свою волю и свою логику чтобы определить, какой бы вы хотели видеть свою реальность. Участвуя в процессе создания своей реальности, вы в конечном счёте поймёте, что существует высшая воля и высший план. И вы, повышая частоты ваших вибраций, вольётесь в данный план, а ваше сознание сольётся с высшим предназначением и обнаружит ваш божественный путь». Вы, представители человеческой расы, бесконечно долго верили тому, что вам рассказывали другие о вас самих. Как мы уже говорили, в этом был определенный смысл, и наисущности желали контролировать вас. Как бы вы ни стремились к получению истинных знаний на данной планете, процесс этот был весьма сложным вследствие генетического вмешательства в структуры ДНК, а также наличие электромагнитного пояса, препятствующего поступлению светоносных волн. ДНК оказалась разбросанной, большая часть кода закрытой. И каковы бы ни были ваши желания или намерения, не было возможности связать вибрационные частоты в единую электромагнитную камму. Теперь, когда определенные световые частоты вибрации сопланили планету, пройдя изрешив электромагнитный заслон, Божественный план приближается к Земле и реализация данного плана становится возможной, различные измерения неизбежно встретятся и сольются. Когда именно произойдет данный процесс, зависит только от вас самих. Не существует четко фиксированной даты начала развертывания Божественного плана на Земле. Все зависит от того, Насколько быстро люди смогут справиться со своей деремой, обрести неограниченные возможности и научиться самообладанию. Что же означает «научиться самообладанию»? Чтобы понять божественный план и задействовать в нем свою индивидуальную схему, вам необходимо в первую очередь посмотреть на самих себя. Вам необходимо познать, кто вы есть. Существует множество областей, где вы проявляетесь и уже закрепились. Существует множество областей, где вам необходимо сдать экзамены, чтобы доказать, что вы овладели определенными знаниями. Да, я постиг эти правила. Я могу использовать их, починив знания своей воли. Например, вам необходимо овладеть навыками вождения автомобиля, чтобы получить права. Но кто из вас овладел своими телами и используя свои физические тела по своей воле? Очень немногие. Почему? А потому что вам никто не говорил, что это возможно. Мы здесь для того, чтобы многое вам напомнить. Земля – место во Вселенной, где в текущий момент пребывать очень сложно просто потому, что те, кто запрограммирован принести изменения на планету, также запрограммированы на духовное развитие, то есть саморазвитие. Вы же видите, что проблема на этой планете была и есть – боги. Один бог за другим. Кем были боги? Боги создали вас. Вы – результат их деятельности, их проект. Вы дороги им. Но для некоторых вы не имеете ценности, так как эти боги не понимают, что такое эмоции и что такое чувствовать. А другие вовсе заключены в иной реальности, чем вы. Сознанию дозволено самовыражаться, и вам было позволено самовыражение в определённых жёстких рамках теми, кто управлял вами. Они разыгрывают свои драмы перед вами под видом того, что вы называете религией, лидерством или вдохновением. Зачастую события, которые были тщательно спланированы для достижения определенной цели, вследствие средстве вмешательства иных царств сознания, уводят людей совсем в иную сторону, чем было запланировано первоначально. Мы хотим еще раз дать понять вам, что в настоящее время на планете происходят глубочайшие изменения – Мы постоянно повторяем это. Земле предстоят большие перемены. Изменение сознания заключается в том, что землянам придется перерабатывать и усваивать информацию, которая совершенно выходит за рамки старой парадигмы. Кроме того, вашу нервную систему атакует огромный объем новой информации. А для того, чтобы она стала открытой, необходимо снять информационный замок. Только тогда новая информация может быть усвоена. Высшие психические центры вынуждены будут перестроить систему воззрений на то, каким образом мозг контролирует и воспринимает реальность. Вашей главной задачей, как членов Семьи Света, которые пожелали принять данную информацию, является закрепление новой частоты вибрации первоначально в своем сознании. И это непросто. И не предполагалось, что это будет просто. Вы пришли сюда не за тем, чтобы выполнить легкое шуточное задание. Вы диверсанты и всегда были диверсантами. Если бы мы могли предоставить вам минуту вашей памяти существования во многих измерениях, вы бы поняли, что именно мы имеем в виду. Вы бы знали из самых глубин своего существа, что вновь и вновь в различных обличиях, в различных собраниях форм, вышли туда, где необходимо было закрепить возможность перемен. Вы множество раз уже разрушали устаревшие парадигмы, освобождали себя и двигались далеко за установленные рамки существования. И в этом заключается божественный план – слияние всех «я» во многих измерениях. У божественного плана есть множество подразделов, и он собирает вокруг себя множество различных сил. Вы уже слышали, как мы рассказывали о силах света и силах тьмы. Мы дали прозвище этим видам сознания – белые майки и темные майки чтобы сохранить нейтральное отношение к ситуации и изобразить её в виде икры. Мы также хотим отметить, что игра необычайно серьёзна, и что внутри, вокруг и над данной икрой всегда прослеживается божественный план. Божественный план может быть заякорен в определённых людях, в их земных телах, которые имеют соответствующую кодировку и которые пришли на Землю, чтобы нести в себе данную частоту. При закреплении на Земле данной вибрации вам легче будет подняться до своего состояния безупречности, достичь и реализовать схему, заложенную вас на данную жизнь. Когда ваша жизнь поднимется до такого уровня, на котором вы уже даже не будете осознавать ее как вашу жизнь, вы позволите энергиям нефизических измерений Использовать вас в качестве проводника. Через вас произойдёт слияние различных измерений, а освобождённое сознание перейдёт на новую ступень восприятия. Несмотря на то, что на ваш мир надвигается смерть и разрушение, помните о том, что смерть и разрушение приходят каждую осень, в каждый код жизни планеты. Цветы и листья уничтожаются заморозками. Все опадает, увядает и умирает. Возможно, человек, который всю жизнь прожил среди лета, с трудом сможет понять значение осени, и она неизбежно выведет его из равновесия. Он наверняка подумает «Боже мой, мир здесь разрушается!» У этого мира отнимают всю красоту. Поймите, что именно подобный процесс происходит с планетой Земля. Пришла пора, когда старому необходимо умереть, чтобы новое смогло родиться. Все эти процессы являются частью божественного плана.